Глава 11. Про антикосмизм. Вверх или вниз. 5 января 2024 года. Стоит иногда вспоминать о том, что космос состоит не только из созвездий, черных дыр, галактик, вселенных и прочего. Более того, все вышеперечисленная лишь малая материальная часть космоса-шамана. Существует еще гораздо большая и разнообразная нематериальная, не только материальная в привычном смысле слова, часть космоса-шамана, к изучению которой мы только приступаем. Есть также много переходных форм от материального к идеальному и обратно. Некоторые формы духовной практики позволяют совершить скачок в эту большую часть космоса-шамана, но пока более очевидный, научный, постепенный путь проходит через переходные формы. Во время СВ медитации мы частично встраиваемся в поток, потоки, другого мира, миров, своих соратников, как и они частично встраиваются в наши потоки. Возможно так пройти в трансцендентное быстрее и вероятнее. 22 июля 2021 года Уже не раз писал, что шаманы, возвращаясь из своих знаменитых шаманских путешествий, никогда не рассказывают о путешествиях в физическом мире. Исследователи XVIII-XX веков еще могли искренне предполагать, что миры духов или миры предков находятся просто где-то в неисследованных областях дальних стран, предпочитая не рассуждать, где именно. Но сегодня, в 21 веке, нужно просто и прямо признать, что речь идет о путешествиях и контактах не в физическом мире, физическая география Земли, а в психокосме. в Психокосмах – знания, о котором есть у человека с древнейших времен. Но никто до сих пор не предпринимал попытки систематизировать, упорядочить и просто систематично описать эти знания. В сети только какие-то фирмочки с таким названием и ссылки на юнговский сумбур. Тогда входили в моду, не в суть, это позже и не все, восточное учение. 29 апреля 2024 года. Бухта Гертнера очистилась ото льда, унесло ветром, может еще нанести, но это явный признак поздней весны. Зимой лед не унесет. Конечно, остались не оттаившие полоски берегового припая, но сверху, с крутого берега Ольской трассы, их не видно. Как летом огромные сверкающие на солнце море, правда, еще покрыты снегом с редкими пока проталинами, уходящий вниз берег. Птицы не все прилетели, но их слышно. И парящие над морем редкие чайки — Им, наверное, кажется, что высоко, но с высокого берега смотришь на них сверху. Невольно приглядываясь на блики, вдруг увижу люрну. Просто спросил сидящего справа шамана. Интересно, а если люрна на Марсе есть, где они ловят блики? Не знаю. Думаю, и на Фобосе, и на Деймосе, и на самом Марсе это могут быть блики скальных пород и льдов. Да и на Луне? Наверное. «Когда мы построим станции и здания, они будут бликовать от них?» «Поэтому они и помогают нам, но это не скоро». «Да ладно, еще в 1968 году, если верить, амером на Луну уже высаживались. И на Марсе, Curiosity?» «Высадка аппаратов и людей — только первый ничтожный шажок». «Что второй?» Человеческая колония не сможет долго жить без постоянной доставки земли, воздуха, вода, пищи, материала и прочее. Чтобы долго жить на Марсе, например, нужно научиться все производить на месте. Так это целую особую культуру строить и развивать? И культуру, и эволюцию. Изменяться под условия Марса? Не только, еще и общественное устройство. Да, ну откуда у тебя такие мысли? Помнишь, рассказывал про свой кружок в румянцевской библиотеке? Еще до революции? Угу. А как это как-то помогает? Обсуждали? Если думаешь про люрну, начнешь подумывать о космосе. Есть ли, кроме люрны, другие формы поэтапного или внезапного перехода к энергокосмическому существованию? Думаю, да, это важнейший вопрос. Нужна готовность к ответственному творчеству — Это трудно не связываться с ненужным и не бросать на полпути. Почти никто не готов пока. Вопрос, наверное, ни одной жизни. Главное в этой жизни хотя бы не струсить и не сломаться, оставаться свободным. бомба Бомбоубежище, как космический корабль. 30 апреля 2024 года читал что в штатах стало модным, кто может конечно строить автономные изолированные бомбоубежща. что то слышал, но это несерьезно почему нет философии хотят прожить дольше других на дни месяцы ужасные одинокие годы, когда они собираются выйти, сколько лет там просидеть, строить автономное пространство город под поверхностью. Системы жизнеобеспечения, рождения и воспитания детей, что-то типа теплиц и ферм, несерьезно. Да, про такие проекты не слышал. И вряд ли даже километры грунта помогут для полной изоляции. То есть легче построить космический корабль? Будут и такие варианты, и под землей, пока лучше беречь экологию. Мы-то понимаем, но политики... Такие злейшие враги человечества... Им важнее настоять на своем, чем жизнь на Земле. Что же делать? Сейчас кризис. Важна вдумчивая система воспитания детей для выживания на планете и в космосе. И одному не справиться только все вместе. Вот важнейшая задача человечества. И для шаманов тоже? И для них, и для потенциальных обитателей гробниц-бомбоубежищ. Только всем вместе. Такое объединение усилий — единственная надежда.